Следующая фотография повеселее. Вот перед нами король Аргавен XVII в добром здравии, в красивых одеждах. Он сидит за столом и с аппетитом завтракает. Одновременно он беседует, по крайней мере, с дюжиной людей, что либо разделяют с ним трапезу, либо прислуживают за столом. Король может позволить себе любые странности, а вот уединение крайне редко. Остальные за столом тоже как бы обласканы его безграничной милостью. Король выглядит после болезни, это общее мнение, так же, как прежде. И все же не совсем. Что-то сломалось у него в душе. Он словно утратил былую юношескую невинность и доверчивость. Их сменило часто встречавшаяся в роду Харге, но менее приятные качества — Этакая небрежность по отношению к себе и другим людям. Король проявляет порой и былое остроумие, и сердечность, но что-то темное всегда одерживает в нем верх, застилая ему глаза странной пеленой и делая столь небрежным в обращении. Что это? Что владеет его душой? Страх? Боль? Твердо принятые решения? Господин Акст, мобиль и полномочный посол Экумены на планете Зима последние шесть дней провел за рулем, пытаясь заставить свой электромобиль двигаться хоть немного быстрее, чем предельные для Кархайда пятьдесят километров в час. Вчера поздно ночи он примчался в Эренранг из столицы Оргорейна рейна Мишнари, проделав невероятно долгий путь — сперва до границы а потом через весь кархайт завтрак он естественно проспал однако явился во дворец точно в назначенное время хотя и страшно голодным старый председатель королевского совета и двоюродный брат короля лорд геррер рем ирверген встретил акста у входа в зал громогласными кархайтскими приветствиями подобающими случаю Посол отвечал тем же, догадываясь, однако, что за пышной куртуазностью Геррера скрывается горячее желание поделиться чем-то сокровенным. — Мне сообщили, что король Кархайда теперь совершенно здоров, — сказал посол Акст, — и я от всей души надеюсь, что это действительно так. — Нет, к сожалению, это не так. Вздохнул старый советник, и голос его как бы погас, внезапно утратив все богатство интонаций и звучную кархайдскую выразительность. — Господин Акст, я обращаюсь к вам в высшей степени конфиденциально. В Кархайде нет и десяти человек помимо меня, которые знают о короле правду. Аргавен не выздоровел и не был болен. Акст кивнул. Действительно, такие слухи тоже ходили. Он любит совершенно один уходить порой в город ночью в простой одежде, бродит по улицам, разговаривает с незнакомцами. Королевская власть — слишком тяжелое бремя. Он так еще молод! Геррер запнулся, словно подавляя охватившие его волнение. «Однажды, недель шесть назад...» Он вот так же ушел и не вернулся. На заре мне было передано послание. Если мы объявим об исчезновении короля, его немедленно убьют. Если же мы сохраним тайну и полмесяца подождем, он вернется к нам невредимым. И мы молчали, лгали совету, распространяли по радио ложную информацию. На тринадцатую ночь король был обнаружен на улице в полном одиночестве, напичканный наркотиками и явно подвергнутой ментальной настройке. Кто это сделал? Какие враги короля мы так до сих пор и не узнали. Приходится действовать совершенно секретно. Нельзя допустить, чтобы вера людей в своего правителя была подорвана, как и его собственная вера в себя самого. Нам очень трудно, ведь Аргавян ничего не помнит. Одно лишь совершенно ясно — воля его сломлена, ему внушили, что он непременно должен отречься от престола. Он уверен, что обязан сделать это для блага всех. Тихий голос Геррера не дрогнул, но глаза выдавали тяжкую душевную муку. и, неожиданно обернувшись, Акст заметил, что и молодой король смотрит на него с той же болью. — Что же вы задерживаете моего гостя, кузен? Аргавен улыбался, но так, словно прятал за пазухой нож. Старый советник с достоинством поклонился, извинился и пошел прочь, исполненный бесконечного терпения. Его массивная, неуклюжая фигура становилась все меньше и меньше, и, наконец, совсем растворилась в сумраке. Аргавен протянул послу обе руки. Так в Кархайде приветствуют близкого друга и равного. Слова же, вырвавшиеся у короля, Акста просто поразили. То была отнюдь не череда пышных и вежливых приветствий, как ожидал посол, но яростный вопль измученной души. Ну, наконец-то! Я выехал немедленно, едва получив ваше письмо, государь. Дороги в восточном Аргарейн и на западном перевале все еще покрыты льдом, так что добраться сюда оказалось довольно-таки непросто. Но я рад, что приехал к вам. Приятно хотя бы на время покинуть Аргарейн. И Акст улыбнулся. Они с королем Аргавеном понимали друг друга с полуслова и любили откровенность. Теперь посол надеялся получить разъяснение относительно столь странного приветствия, вырвавшегося у короля, с некоторым нетерпением наблюдая за сменой выражений на его подвижном красивом лице. «Фанатики плодятся в орго как черви на трупе», — так говаривал один из моих предков. «Мне приятно, что вы находите воздух Кархайда более чистым и здоровым для вас». Пройдемте сюда, господин посол. Геррер уже рассказал вам, что меня похитили и так далее? Да, все верно. Причем действовали по правилам вполне благопристойно. Если бы похитители принадлежали к одной из тех группировок, которые опасаются порабощения Гэттен вашей и Куменой, они вполне могли бы древние правила и нарушить. По-моему, это был кто-то из старинных кланов Кархайда. Они все еще надеются с моей помощью вернуть былое могущество и власть. Однако это лишь догадки. Странно, ведь я наверняка видел их много раз совсем рядом, но вспомнить никого не могу. Кто знает, может быть, те же самые люди каждый день встречаются со мной здесь? впрочем, довольны. Все эти рассуждения так или иначе бессмысленны. Свои следы они замели прекрасно. Но в одном я абсолютно уверен. Не они внушили мне, что я должен отречься от престола. Король и посол неторопливо шли по огромному залу, постепенно приближаясь к возвышению, где стоял трон и несколько массивных кресел. Из узких окон, больше похожих на бойницы, как и везде на этой холодной планете, падали на пол выложенный красной плиткой желто-красные полосы солнечного света. От этих бесконечных ярких полосок, наискосок пересекающих полутемный зал, у Акста заребило в глазах. Он посмотрел на лицо юного короля, по которому тоже пробегали полосы света, и спросил, «Кто же тогда внушил вам это?» Я сам. Но когда, ваше величество, и зачем? Когда они схватили меня, когда пытались превратить меня в орудие для осуществления собственных планов, заставить меня служить им. Послушайте, господин Акст, если бы им было нужно, чтобы я умер, они безусловно убили бы меня. Нет, они хотели, чтобы я остался жив. чтобы продолжал править страной, чтобы оставался королем. И, будучи королем, следовал бы их приказам, навсегда запечатленным в моем мозгу, чтобы именно я выиграл для них сражение за власть. Я стал бы их главным оружием, послушным автоматом, который только и ждет, чтобы его включили. Единственный способ бороться с этим — вывести механизмы строя. Акст понял его сразу. Он уже имел достаточный опыт общения с кархайцами, ведь он начинал в качестве мобиля, так что ему хорошо была известна хитроумная манера изъясняться, принятая в этой стране бесконечный подтекст и паутина словесных экивоков. Хотя планета Зима несколько отличалась от иных планет Вселенной как по скорости социальных перемен, так и в плане физиологических особенностей своих обитателей, все же основная доминирующая ее нация, а ею, безусловно, оказались кархайцы, не раз доказывала свою верность союзу с Экуменой. Отчеты Акста обсуждались на заседаниях Совета Экумены за 80 световых лет отсюда, И вывод всегда был один — равновесие целого зависит от сбалансированности всех его частей. Когда они уселись у камина на огромные с прямыми массивными спинками кресла, Акст сказал, «Но ведь им даже не потребуется нажимать на выключатель, если вы сами отречетесь от трона». «И оставлю своего сына в качестве наследника?» — По своему усмотрению выбрав регента? — Может быть и так. — Осторожно промолвил Акст. — А может, они выберут регента сами? Король окаменел. — Надеюсь, что этого не произойдет. — Напряженно проговорил он. — А кого вы сами хотели бы видеть в этой роли? Наступило длительное молчание. — Акст видел, как судорожно дергается горло Аргавена, словно он пытается вытолкнуть наружу некое имя или слово, преодолеть искусственно созданный барьер, тяжкое удушье. Потом, с давленным шепотом, с трудом, он все-таки выговорил «Геррера». Акст, несколько удивленный, кивнул. Геррер уже был регентом в течение года после смерти Мрана. до того, как Аргавен сам зашел на престол. Он знал, насколько старый советник честен и сколь искренне предан молодому королю. — Да, ваше величество, Герр, не состоит ни в одной партии и никому, кроме вас, не служит, — сказал он. Аргавен наклонил голову. Вид у него был измученный. Помолчав, он спросил, — может ли ваша наука... избавить меня от последствий того, что со мной сделали, господин Акст. Возможно. Этим, по-моему, занимаются в специальном институте на планете Оль-Люль. Но даже если я сегодня же вечером пошлю за нужным специалистом, он прибудет сюда лишь через двадцать четыре года. Вы уверены, что ваше намерение отречься не было... Но тут из боковой двери у них за спиной появился слуга и поставил возле кресла посла маленький столик с фруктами, ломтиками хлебного яблока и огромной серебряной кружкой горячего пива. Аргавен, видно, догадался, что гость его не завтракал. Хотя пища была вегетарианская, что не очень соответствовало вкусам Акста, но, тем не менее, с благодарностью и аппетитом принялся за еду. А поскольку за едой о серьезных вещах говорить не принято, Арговен задал самый общий вопрос. — Как-то вы обмолвились, господин Акст, что, несмотря на все различия наших народов, они все же некоторым образом родственники. Что вы имели в виду? Психологию или анатомию? Акст рассмеялся. Сама постановка вопроса была типично кархайцкой. И то, и другое, Ваше Величество, все гуманоиды Вселенной, известные нам, даже в самом отдаленном ее уголке, так или иначе, люди. Однако родство нашими корнями уходит в немыслимую даль времен. Ему более миллиона лет. Еще в доисторический для многих народов период древнейшие жители планеты Хайн расселились, по крайней мере, на сотни планет. Мы называем доисторическими те времена, когда династия Харге еще не правила Кархайдам, а ее представители взошли на престол 700 лет назад. Ну, так и для нас тоже эра космических войн, например, далекое прошлое, хотя она закончилась менее шести веков назад. Время, как известно, способно растягиваться и сжиматься, претерпевать любые изменения. С ним может происходить все, что угодно, кроме одного. Оно не повторяется, не идет вспять. Значит, основная цель Экумены — восстановить подлинное древнее родство людей, их общность? Как бы собрать всех сыновей Вселенной у одного очага? Акст кивнул, жуя кусочек хлебного яблока. или, по крайней мере, сплести между обитателями различных миров прочные сети гармоничных отношений, — сказал он. Жизнь интересна во всех своих проявлениях, включая маргинальные ее формы, но самое прекрасное — в ее немыслимом многообразии. Красота человеческой расы именно в различиях отдельных ее представителей. Различные миры и различные формы жизни, различные способы мышления и различные формы тел — все вместе это составляет дивное и гармоничное единство. Однако гармония в отношениях никогда не бывает вечной, задумчиво промолвил молодой король. — Но она никогда и не была полной, — откликнулся посол Экумены. — Самое главное — стремиться к достижению гармонии. стремиться к совершенству. Он осушил серебряную кружку и промокнул губы тончайшей салфеткой из натурального волокна. «Это составляло и мою цель, когда я еще был королем», — сказал Аргавен. «Но теперь все кончено». «Однако, может быть...» «Нет, нет, все кончено. И постарайтесь поверить мне». «Я не отпущу вас, господин Акст, пока вы мне не поверите до конца». Мне очень нужна ваша помощь. Вы тот самый козырь, о котором игроки совсем позабыли, и вы должны помочь мне. Я не могу отречься от престола против воли совета. Они не допустят моего отречения, заставят меня править страной, и, оставшись королем, я буду служить собственным врагам. Если мне не поможете вы, то остается только самоубийство. Король говорил на удивление спокойно и разумно. но Акст прекрасно знал, что даже мысль о самоубийстве в Кархайде считается позорной. «Выбора у меня нет. То или другое», — повторил молодой король. Посол поплотнее закутался в плащ. Ему снова стало холодно. Ему было холодно здесь всегда, вот уже в течение семи лет. «Ваше Величество», — сказал он, — «я здесь чужой». У меня всего лишь горстка помощников и Ансибль маленькое коммуникационное устройство для связи с иными мирами. Я, разумеется, уполномочен представлять организацию в высшей степени могущественную, однако сам я в данном случае практически бессилен. Чем же мне помочь вам, Ваше Величество? У вас есть корабль на острове Хордон. Ах, именно этого я и боялся. Вздохнул посол. — Ваше Величество, это всего лишь автоматическая ракета, а до планеты Оллюль отсюда двадцать четыре световых года. Вы понимаете, что это значит? — Это значит, что я смогу спастись, только покинув свое время, свой век, сделавший меня орудием зла. — Но это не спасение, — неожиданно твердо сказал Акст. — Нет, Ваше Величество, простите меня, но это невозможно. — Я не могу позволить. Ледяной дождь со снегом стучал по черепице, выл ветер, завиваясь между шпилями дворца и горбатыми крышами. В верхней комнате башни было темно и тихо, лишь у двери горел крохотный огонек. Спала, похрапывая нянька, в колыбели, лежа на животе, мирно посапывал младенец. У колыбели стоял Аргавен. Он жадно оглядывал знакомую комнату, хотя и так помнил здесь каждую мелочь. Когда-то это была и его детская, его первое собственное королевство. Сюда он принес и своего первенца, и сидел с ним у камина, пока ребенок жадно сосал. Здесь он пел малышу песенки, которые Борхоп напевал когда-то ему самому. Здесь было средоточие его жизни, всего самого для него дорогого. Нежно, осторожно Аргавен подсунул ладонь под теплую, чуть влажную пушистую головенку и надел ребенку на шею цепочку с массивным широким кольцом, на котором выгравирована была печать королевского рода Харги. Цепочка оказалась слишком длинной, и Аргавен завязал ее узлом, опасаясь, как бы она не удушила младенца, обвившись вокруг шейки. Устранив повод для пустячной тревоги, король как бы попытался отстранить страшные опасения, снедавшие его душу и чувство чудовищной пустоты. Аргавен низко склонился к малышу, прильнув на мгновение щекой к его нежной щечке, и едва слышно прошептал «О, Эмран, Эмран! Я вынужден покинуть тебя. Я не могу взять тебя с собой». но ты должен править вместо меня. Будь же добрым, Эмран, живи долго, правь справедливо, но только будь добрым, о Эмран. Потом Аргавен выпрямился, резко повернулся и выбежал из детской, навсегда покинув свое волшебное счастливое королевство. Он знал несколько потайных выходов из дворца и выбрал самый надежный. Оказавшись на улице, он в полном одиночестве побрел по ярко освещенным, залитым скользким ледяным месивом улицам Эренранга к новому порту.